Увидел то, что искал. Светящуюся поверхность водоема, подпираемую мачтами моих ног. На вид вроде вполне человеческих. Поверхность удалялась. Я тонул. Быстро уходя ко дну, вверх тормашками. Отчаянный рывок. Переворот. И почти сразу ноги упираются в твердые. Я достиг дна.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 Наверное, по самой бронхи скручивает от боли, но в глазах почти сразу проясняется. Кислород пошел. Не спеши, еще дыши, еще. Выкашливай эту горько-соленую гадость. И шевели руками, не позволяя себе расслабиться. Трофейный организм явно мечтает потерять сознание, а в мои планы это не входит.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 Течение не чувствуется. Водичка не сказать, чтобы как в ванне. Ну и не обжигающе холодная. Это я сам себя начал потихоньку успокаивать. Доказывая, что здесь не все так уж и плохо. Может и овцы-ящеры в кустах не прячутся. Плыть пришлось долго. В воде я и на земле спринтером не был. А тут и подавно. Уже перед куцей полосой прибоя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 Дивные расцветки синяк размером с кулак. Ребро под ним страдальчески сжалуется на самочувствие. Осторожно ощупываю. Вроде переломов не наблюдаю. Максимум трещина тоже переживу. А это что за ужасы на груди? Похоже, они о сигару тушили. Большие такие. Их на кубе любят скручивать из табачных листьев.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 Ничего серьезного вроде деревьев не наблюдается. Листва зеленые, на вид вполне земная. Значит, все тот же хлорофилл. Во как выдрессировали, даже думая учеными терминами. Животный мир. Зверей не заметил. Зато пернатых хватает. Обыкновенные на вид чайки летают куда ни глянь. Немало птиц бродит по пляжу, что-то выискивая у кромки чахлого прибоя. В нескольких шагах белеет череп, похож на дельфинии, но поклясться в этом не могу. Имеются признаки присутствия туземного населения. Обнаружен абориген в количестве одна штука, я в его теле располагаюсь. И почти скрывшееся из виду плавсредство – корабль.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 Не сказать, что в моей жизни не хватало таких вот неприятных моментов, но во всех случаях я встречал их во всевооружении, а обутой ногой. А сейчас я был босс, и отходы чьей-то жизнедеятельности, сдавленные прессом ступни, с чавканием поползли вверх между пальцами. Коротко выругавшись, подавил первый порыв бежать к воде. Присел перед находкой.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 До да газовой гангрены мне даже дожить не даст. Едва не сорвался пару раз, а сорваться было нельзя. Местный гризли пыхтел за спиной, целеустремленно пытаясь повторить мой маршрут. Вот и вершина! Плоская площадка диаметром шагов три. Сбоку на мой рост вздымается скальный зуб. Но забираться туда смысла нет, да и не внушает доверия.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 Где от него спрятаться на маленьком голом острове? Стоп. Зачем прятаться? Я уже на хорошей позиции. Не стоит ее уступать. Ну-ка. Повернулся к каменному зубу. Расшатав, вырвал из него увесистую глыбу. С трудом удержал в руках. Подскочил к краю площадки. Ухнув, скинул свое новое оружие над головой.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 На скале я просидел еще долго. Никак не мог поверить в случившееся. Все казалось, что зверюга притворяется, усыпляет бдительность. Ждет, когда я расслаблюсь и спущусь. Хотя разум подсказывал, что это вряд ли. Не может медведь остаться в живых, если его голову завернуло назад перпендикулярно телу. Череп застрял в расселении намертво, и шея не справилась с инерцией разогнавшейся туши. Жаба, устав созерцать мою трусость, начала соблазнять радужными картинами повышения нашего благосостояния. Мы можем обзавестись ценной шкурой, костями, когтями, жилами для оружия и инструментов. И самое главное, внизу нас дожидается целая гора мяса. Есть хотелось уже очень сильно. Спускаться я не торопился – Ну и времени зря не терял. Огляделся сверху и вправда островок. Маленький и скудный, ни одного дерева. Лишь все те же нищие кустики повсюду. Зато далеко на горизонте просматривалось серьезное побережье. Или большой остров, или материк. Вот туда-то мне и надо. Посмотрев на солнце, убедился, что оно уже перевалило за полдень, начав снижаться. Значит, моя первоначальная версия о расстановке сторон света верна. Таким образом, манящая земля располагается на востоке. Там хорошо, там просторно, там не окажешься запертым в одну клетку вместе с медведем-людоедом. Кстати, о людоедах. они порали пора ли его проведать? Даже чайки перестали верить в жизнеспособность зверюги, бродят в шаге от туши, проявляя интерес к залившей камни крови. Косолапый при моем приближении не стал набрасываться с торжествующим ревом. Мертвей не бывает. Голова его засела в расселине столь надежно, что шкуру и мясо при этом сорвала о, о камни, обнажился череп. Тело выгнулось задними лапами, коснувшись земли. Медведь застыл в гимнастической фигуре мостик. Вновь вооружившись палкой, я присел возле добычи и стал думать. Первое. Чем разделывать? Мне понадобится каменный нож или хотя бы отщеп с приличной режущей кромкой. Кремния или иного подходящего материала – я за время своих странствий не обнаружил. Здешние скалы состояли из ни на что негодной породы, а разнообразная галька на пляже слишком уж мелка, чтобы рассчитывать на хороший инструмент. Конечно, кое-как я кожу в итоге рассеку, но от мечты снять шкуру целиком стоит отказаться сразу. Рискую потратить зря прорву времени и сил. Мясо. Мясо-гора. Ну, лучше поголодать, чем есть его сырым. Если здешние медведи и отличаются от земных, то только не кулинарными пристрастиями. Судя по обнаруженной ранее куче и явным гастрономическим домогательствам, этот гад готов сажать все что угодно, даже пришельцы из другого мира. При такой политике питания топтыги неизбежно превращаются в инкубаторы для паразитов. Причем паразитов опасных. Мне в голову вбили четко, что от недостаточно прожаренного мяса можно быстро склеить ласты или раньше положенного возраста начать получать пенсию. Мне понадобится огонь. Как его добыть? Способов я знаю много. В теории. Но на практике их не испытывал. До такого садизма на объекте не доходило. Что я могу использовать здесь? А выбора особого нет. Только сухую древесину, легковоспламеняющийся материал и трение. Древесины на берегу хватает. В качестве легковоспламеняющегося материала можно попробовать сухую траву или пушистые семена местного растения, похожего на одуванчик. Первым делом дрова. Обшарил близлежащий берег, стащив к давнему кострищу все, что нашел. А нашел немало. Даже приличное бревно попалось. В этом мире, помимо кустов и травы, явно имеется и серьезная растительность. Несмотря на большие габариты, сумел его сдвинуть с места. Удельный вес этой древесины явно невелик. Дотащил трофей до моря и отбуксировал по мелководью. Первая деталь моего будущего плота, если я решусь самостоятельно отсюда выбраться. Насобирал камней и прихватил найденный кусок кости, достаточно крепкой. Затем долго бродил среди кустов, собирая растительный пух и пересохшую траву. Решив, что горючего материала мне хватит, вернулся к добыче. Опасения, что запах крови привлечет хищников и падальщиков, не оправдались. Пусто и тихо. Скорее всего, нет здесь больше зверя. Остров мал, для него и одного медведя было более чем достаточно. Я так и не понял, как косолапый вообще сюда попал. Но в одном уверен точно, он одиночка. Не любят они компании, да и опять же... Слишком куцые угодья для существования серьезной популяции. Огонь оставил на потом. Решил начать с самого неприятного. Наивно думая, что неприятнее разделки туши ничего быть не может, взялся за мясницкую работу. Осмотрев тушу, убедился, что несчастный случай, приключившийся с медведем, моей задачи не облегчил. Кожу повредило на голове, но с черепа я качественного мяса не наскребу. От идеи извлечь добычу из расселены и, работая по готовым ранам, добраться до шеи отказался. Крепко засела, да и неизвестно, действительно ли это будет легче, чем резать по целине. Решил начать с бедра. И на нем же закончить. Мяса я нарежу более чем достаточно холодильника нет. Все не сохраню. А рисковать с копченостями не хочется. Придется завтра вытаскивать медведя на мелководье и отдавать морю. Не нужна мне падаль возле лагеря. Я твердо вознамерился расположиться у бухточки. Я царапал шкуру крошечными обломками раздробленной гальки. Буравил кое-как обточенной костяной пластиной, Даже щепки применил, получив их из разломанной пополам кривой палки. Шкура в итоге поддалась натиску моего садизма. Я проделал неровный, но длинный разрез, добравшись до вежделенного мяса. Дальше дело пошло полегче, хотя смотреть на полученную вырезку без содрогания было невозможно. Будто зубами выгрызали издержки несовершенства инструмента. В воздухе, проявляя интерес к происходящему, гудели мухи и прочие насекомые. Я спрятал добычу в ямку у кромки прибоя, прикрыв сверху той самой спаши меня глыбой, и вредители не доберутся, и просолится немного в морской воде. Все. У меня теперь есть полуфабрикаты для жаркого. Дело за огнем. Наблюдай за мной, здравствуйте. Уже бы, наверное, повесился от позора. Такому безобразию он меня не учил. Я явно делал что-то не то. В теории все выглядело просто и понятно. Учебный фильм тоже не намекал на сложности, а вот на практике... Я испоганил немало с трудом подтесанных деревяшек, Подарил ветру большую часть запасенного растительного пуха, да и сухая трава пропадала непонятно куда. Ладони у меня горели огнем, руки ходили ходуном от усталости, в глазах рябило по той же причине, а костра все не было. И даже не предвиделось, несмотря на все усилия, я не то что огня, крошечной искры не получил. Солнце добралось до горизонта, медленно скрылось, темнело, а я все крутил деревяшки на все лады с тем же нулевым результатом. Изнеможенный желудок начал строить теории на тему отсутствия в этом мире паразитов и как следствие намекал, что можно рискнуть побаловаться сырятиной. Он не от великого голода старался, ему, как и мне, Очень сильно надоело занятие последних часов. Стоп. Отдохну. Пять минут передышки и попробую опять. Успехи лицо. При последних попытках дерево разогрелось так, что прикасаться больно было. Да и ноздри улавливали характерный сженый запашок. Сейчас вернусь к делу с новыми силами и старым опытом. На западе темнело, а вот восток, наоборот, подозрительно светлел. Причина феномена показалась из-за горизонта. Серебряный диск полной луны. Угловой размер, пожалуй, заметно больше, чем у земного спутника. Да и детали различаются четче. Те же горы, впадины и, если глаза не врут, исполинский кратер. Настораживает светящаяся дымка вокруг спутника. Широкий орел образует. Неужели атмосфера? Или пылевое облако? Звезды, кстати, тоже высыпают, причем знакомых созвездий не наблюдается. А в остальном небо, как небо, никаких странностей. Поежился. Хоть ветерок с моря и затих, но начало резко свежеть. Накинул высушенную рубаху. Так будет лучше. Все, хватит резину тянуть. Пора заканчивать работу. Я себя уважать перестану, если после стольких часов мазохизма не сумею развести этот долбанный костер. Со стороны мыса послышался странный шум, будто бревно по щебенке тащат. Волнение на море и без того несерьезное к ночи затихло, Слышно было прекрасно. Насторожившись, я ухватился за палку, готовясь к новым негативным приключениям. В положительные бонусы не верилось. Из темноты под скалой материализовался сгусток еще более черного мрака. Медленно и неумолимо пополз в мою сторону. Выбрался на освещенный луной пляж. Оживший медведь! Болтающаяся на сломанной шее голова скалится ободранным черепом припадает на заднюю лапу. Именно оттуда я нарезал мясо. Медленно приближается. И не рычит. Все в полной тишине. Штаны я не испачкал только по причине пустоты кишечника. Бежать некуда. За спиной и по сторонам скальная стена – Над головой тоже скальный козырек. Это чтобы я с помощью левитации не смылся. Выставил перед собой палку, прекрасно понимая, что защитит она меня не лучше зубочистки. Надо было не с костром возиться, заточить. Хотя какой толк от копья, если против тебя вышел медведь-зомби? Зловещий зверюга тоже все понимал и к палке уважения не проявил. Небрежным ударом лапы выбил из рук, поддался вперед, преодолев последние шаги. Со скаленных клыков струились потеки сукровицы и, загустевшей слюны, повел с мрадом. Мне оставалось лишь одно. Зажмуриться. Вот и все. Как я оказался в море, помнил смутно Как этот монстр меня не тронул. Понимал, но не понимал, почему. Восставший из мертвых медведь просто развернулся и медленно растворился в темноте. Видимо, в какой-то момент я осмелился раскрыть глаза и сбежать. Или не раскрывал, так и драпал, зажмурившись. Бревно, притащенное на мелководье еще днем, пригодилось. Я плыл, держась за него. Как у меня хватило ума им воспользоваться, не понимаю. Не иначе, как жаба постаралась, когда мозги хозяина были парализованы от испытанного ужаса. Куда я плыл? Тоже не знаю. Куда течение несло? Лишь бы подальше от этого милого острова оставаться рядом с тварью из фильма ужасов мне хотелось менее всего на свете. Вспомнил о так и несъеденном мясе, оставшимся под камнем. Желудок скрутило судорогой, но полноценной рвоты не вышло, лишь воздух и слюна.